в том числе импортные дубленки. В другом складе лежали джинсы, нарядная женская одежда, хоть сразу на бал, кофточки самых великолепных расцветок и превосходного качества. «А скоро будет всего еще больше!» — воскликнул наперсник. «Уже выделены фонды, представляешь?» — вглядывался он в клаву. «Уже идут к нам контейнеры с дефицитом!» Потом отводил глаза. «А что северяне хуже москвичей, ленинградцев, парижан в конце-то концов?» Клава восторженно кивала головой, ее не очень волновали товары, зато бесконечно радовал приезд наперсника и его дружба. «А ты?» — обратился он вдруг в глубине склада, когда рядом не было кладовщика. «Так скромно одета! Я понимаю, телогрейка вроде спецодежды». — Но у тебя, по крайней мере, есть что? — спросила Клава. — Модная кофточка. У вас же есть бельгийский костюм. Недавно получили из Финляндии дубленка, наконец. Клава рассмеялась. — На мою-то зарплату! Клаве показалось. Наперстник как-то по-особому вглядывается в нее, будто пытается проникнуть вовнутрь. Господи, — подумала она, — чего же вглядываться тут? Одинокая, жалкая девчонка, вот и все, обогрей, она и замурлычит. Вечером Клава ужинала у наперсника, тщательно готовилась к этому, помня его вопрос, надела на себя все лучшее и все же казалась себе золушкой. То ли по действительной скромности наряда, то ли потому, что действовал, угнетал его вопрос. Но все остальное Клава сделала, как собиралась в своем трехмесячном одиночестве. С женой наперстника они трещали весь вечер, словно две сороки, и теперь роли распределились по справедливости. Жена наперстника Клаву поучала, и та с благодарностью переспрашивала, уточняла, соглашалась, кивала головой. В общем, была покорной и прилежной ученицей, опытной учительницей, которая знала толк в таких немаловажных для женщины делах, как мода, ее современное направление и завтрашние движения. В моде, говорила она, мы отстаем от Запада лет на пять, и этот гнилой Запад знает, что делает, когда продает нам, скажем, кофточки, сезон которых уже прошел. Помнишь, вдруг мода на синтетику? Давай рубашки, носки, белье, а у них мода уже прошла. У них в моде чистая шерсть. Вот. Лет через пять отдадут нам чистую шерсть. Еще что-нибудь у них появится. А нам возьми, что ни гоже. Между крабами и крой, и рюмкой коньяка жена на уже совсем видно, приняв Клаву в компаньонке, шепнула ей. Счастливая я, удивилась Клава. Ну да, скоро получишь сюрприз. Сюрприз пришел очень деловой походкой. Через день здесь все делалось четко и быстро, если делалось вообще. К базе подошла главковская «Волга», и шофер, отыскав Клаву, велел ей быстро собираться к начальству. Она подумала про неприятности, заволновалась, едва переоделась, не приведя себя как следует в порядок, села в машину. Клава гадала, что ее привезут к наперснику, Это вызвал он, хотя-то базы не имел дел с таким высоким чином, но ее провели еще выше. На самый, как говорят, верх. Усадили на диван в приемное руководство. Трещали телефоны, секретарша тявкала в них совершенно по-собачьи, не фразами, а словами. И они выходили как-то в один звук, ну действительно по-собачьи. Нет, не будет, занят, звоните заму. Послышала резкое жужжание. Секретарша метнула ладонь к одной из трубок, и шавки превратилась в кошку, промурлыкала, нараспев «Хорошо, Ан-Аныч». Ласково уложила трубку на место, точно баюкая ее, встала с кресла, одернула платье, поправила поясок, и, приопустив голову, точно канатоходец пошла, Разглядывая в полу какую-то ей только видимую прямую линию, пошла, приставляя каблук к носочку ровненькой линии, прямо к массивной двери, потом вскинула голову, ласково оглядела Клаву и промурлыкала ей, — пожалуйста.